Ида Туфте Микельсен, Альма Фрэнк и Солнце Ловы. Моим мальчикам, Мизгину, Максу и Юэлю. Глава первая. Два переезда. Белые домики острова Эвельсой купались в солнечных лучах, когда паром с грузовиком на борту пришвартовался у причала. Альма еще никогда не жила на острове, и этот ей определенно нравился. Вот и главная улица, сказал Симон, который обо всем привык читать заранее. Она называется Аллея Эвельсой. А наш дом 22А. Нанятый для переезда грузовик вырулил с парома и покатил по широкой улице. По обеим ее сторонам тянулись стройные ряды ухоженных каштанов. Ни единая веточка не смела выбиться из аккуратной кроны. Ни одно дерево не было выше или красивее прочих. «Здорово, как Альма! Уж здесь-то мы задержимся! Вот увидишь!» Отец всегда говорил одно и то же. «Каждый переезд. А переезжали они часто». Так что Альма на это не купилась. То из окна засквозит, то новый сосед поселится, то птичка громко распоется. И все, грузовик тут как тут. Альме это было непонятно, но и возражать особо не приходилось. Если отец что решил, так тому и быть. Симон почесал голову Ероша жесткие темные волосы и всматриваясь в номера почтовых ящиков. Грузовик остановился на мигающем светофоре. Кругом не было видно ни людей, ни машин, но правила дорожного движения для Симона Френга всегда оставались правилами. Просто следуй и все. Грузовик въехал в кованые ворота у дома 22А по аллее Эвельсой. Альма открыла дверцу и спрыгнула на гравий. Перед ней стоял белый дом с темно синими ставнями, узкий и неровный, можно сказать, покосившийся, в целых четыре этажа. У самого входа раскинулась могучая яблоня, вся в цвету. «Вон там будет твоя комната», — Симон указал на четвертый этаж. «Лучший вид из окна». Альма уставилась на верхний этаж. «Не слишком ли узкий дом для такой высоты?» «Я же высоты боюсь. Забыл?» Симон повернулся, уперев руки в боки. Между бровей появилась морщинка, пролегавшая всякий раз, когда Альма, по его мнению, ребячилась. «Альма, Фрэнк, комната твоя в этом доме. Всего три добротных лестницы» и неразумно бояться высоты на четвертом этаже. Он решительно кивнул, будто спорить с такими доводами было невозможно, и довольный пошел к кузову. Альма слышала, как он возится с замком. Наконец задняя дверь открылась, и на гравии выпрыгнул пес семьи — Берре. Альма потрепала его по ушам, готовясь к предстоящему испытанию. У Симона была целая система. Каждой комнате присваивался цвет, а все коробки во время переезда маркировались цветом и буквой, либо числом. Зеленый 4, например, означало четвертый ящик кухонной столешницы, а синий А ⁇ комод в прихожей. Когда стоишь на пороге новой комнаты, надо лишь не потерять счет времени а в остальном порядок по большей части сам наведется. По крайней мере, Симон был в этом уверен. Альма вытащила из кабины картонную коробку. «Держаться», — подумала она, и поплелась к своему новому дому. Позже, с заходом солнца, на остров доставили еще один груз. От поклажи Фрэнгов у него было два важных отличия. Во-первых, он был значительно меньше. Всего-то небольшое кресло, узкий складной столик, плащ и три книги. А во-вторых, доставили его в полной секретности, под надежным прикрытием темноты. Приехавшая с ним женщина была одета с иголочки. черные брюки, белая блузка без единой складочки или катышка. Не занимайся она разгрузкой посреди ночи, да еще и стоя на крыше дома, можно было бы подумать, что она собралась в театр. На затылке у нее был собран тугой узел. В темных волосах белела одна седая прядь. Женщина принялась обставлять крышу. Она не торопилась, неспешно и вдумчиво двигаясь в лунном свете. Кресло она разместила у печной трубы, рядом поставила складной столик, а книги и плащ до поры оставила в чемодане. Покончив с делами, женщина устроилась в кресле. Хотя оно стояло в укромном месте за трубой, видно с него было почти весь дом Френгов. Женщина всмотрелась в окна четвертого этажа и кивнула разглядев на окне бело-зелёные шторы в полоску. Она довольно улыбнулась и поднялась с кресла. Привычным движением она коснулась золотой цепочки на шее и подняла ее. В воздухе появилась стеклянная коробочка размером не больше спичечного коробка. Она светилась изнутри. В ней будто плескалось море, отражающий солнечный свет. Женщина подняла другую руку, щелкнула пальцами и вдруг исчезла.